Глава 18. Мать чудовищ. 0826, 11 октября, Воскресенье. Остров Аран, офис Романов и Ко. Собравшиеся в переговорке 16 представителей Великого дома Лупергот уставились на меня с нескрываемым удивлением. О том, что представителю компании нет и 20 лет, их явно никто не предупреждал. Один из ваших погиб. Кладу на стол папку с личным делом. Бертран Лупергот застрелен Прусами в январе этого года во время драки с надзирателем ячейки. За побег из Пруссии благодарите Сати. Она заключила соглашение с двумя архонтами. 6. Ее знания о пространственных перемещениях в обмен на ваше спасение. Никто из Лупергот моим словам не удивился. Какого демона вы себе позволяете? Жако, высокий, тощий парень, грозно сдвинул брови. «Похитили нас из Пруссии!» «Молчать!» Катарина, первая супруга патриарха Лоу, ныне стала девой, эм, в теле. Она взглядом окинула всю свою родню. «Мы, Лупергот, не собирались в таком составе со времен распределительного лагеря. Два года не виделись, и что я вижу? Дробление интересов. Нас вытащили из рабства, восстановили в правах». Про последующие допросы менталистов в Российской империи я, пожалуй, промолчу. Тот факт, что нас все-таки выпустили из ежовых рукавиц особистов, это заслуга Сати и этого юнца». Катарина отвесила Жако под затыльник и тут же прижгла взглядом. «Сиди и молчи. Переговоры не были твоей сильной стороной ни в той жизни, ни в этой». Романов усмехнулся и указал на Жако. «Леди, предлагаю все же дать ему слово. Пусть у ваших слов будет оппозиция». «В смысле, разброд и шатание?» Катарина, подумав секунду, все же кивнула. «Хорошо. Глядишь, ответственность за других людей научит этого... Дурака, ей-богу! Думать, прежде чем рот открывать!» «И на том спасибо!» Жако хмуро потер ушибленную голову. «Вот что ты за баба! Думаешь, раз рука тяжелая, так всех под себя силой подминать можно?» Катарина в очередной раз обожгла болтуна взглядом. «У тебя научилась, между прочим», — нашла она, чем ответить. «Так я для рода!» — толстушка в очередной раз замахнулась на болтуна. «Мда, огонь, баба. Такая сама всю родню будет держать в кулаке, ведя фамилию к процветанию». «Мы готовы вас выслушать», — подала голос Ламанш, третья супруга почившего патриарха Лупергот. Изящная, как фарфоровая ваза с кудряшками волос, Ламанш совсем не походила на себя из прошлой жизни. Девушка пришлась мне по вкусу. Спокойствия вам к лицу куда больше, чем нервозность из прошлой жизни, понимаю, киваю нахмурившиеся леди. Сделаем вид, что я не знаю про Дана Двурукова и обстоятельства вашего побега из мира Великих Островов. Мы вытащили вас, выполняя обещания, данное Сати. Указываю на кошка-девочку в комбинезоне, стоящую в сторонке. «Очаровашки!» — Сати довольно улыбнулась, видя, как всю ее родню собрали в одном зале. «Великий Итта не покинул нас!» Романов прочистил горло. «Господа и дамы! Довлатов ввел меня в курс дела. Скажу сразу, это я оплачивал услуги менталиста, проводившего ваш допрос. Мне надо было убедиться, что никто из вас не питает симпатии к пруссам». За пределы узкого круга лиц информация о вашем иномеровом прошлом не попадет. Это касаемо прошлого. Теперь поговорим о будущем и настоящем. Тут Миша лучше меня все расскажет. Пока княжич толкал речь, я успел разложить по столу 16 персональных договоров. Каждый из вас — носитель уникальных знаний о силе. Ну, пусть будет магии. Показываю на примере последнего договора лист с доп. соглашением. «Первое, о чем мы вас просим, — поделиться ими. Эту информацию мы передадим комитету силы. Взамен комитет гарантирует вашу свободу. Передавать эти знания отдельной стране опасно, в первую очередь для ваших же жизней». Катарина взглядом многодетной матери прошлась по лицам родни. Только Сати отвела взгляд. Ментат от Романовых ее уже давно проверил. Сати в этой жизни достался крайне редкий вид одаренности — полиморфизм. За исключением Пола, Сати может менять в своем теле все, что угодно. От имени дома Лупергот выражаю общее согласие. Катарина кивнула и сама, наконец, взглянула на контракт. Выглядит как рабочий договор. Так это он и есть. Чуток покопавшись с экраном проектора в переговорке, запускаю презентацию». «Мы предлагаем всем, Лупергод остаться в Аране и начать работать на нашу компанию Романов и Ко на позициях менеджеров среднего звена». «М... менеджеров?» Жако выпучил глаза. «Звучит как оскорбление!» Секунду думал, что сдержусь, но в итоге не выдержал и, протянувшись через стол, забрал у хама договор. «Теперь предложение 15. Подошалевшие взгляды Лупергодов разрываю пачку листов». «Жизненный опыт у вас превосходит возраст физического тела, за исключением, видимо, Жако. Захотите уйти – дело ваше. Однако сомневаюсь, что кто-то в Аране или любой другой стране будет готов платить вам больше, чем мы. У нас свои склады, охранная фирма, строится локальный тренировочный центр для аномальных войск. Основной вид бизнеса – это зачистка аномалий. Так что с зарплатой мы никого не обидим и готовы учесть жизненный опыт из прошлой жизни». Романов прочистил горло. «Господа, вы поголовные аристократы и прошли свое личное испытание деньгами. Вас не перекупить, и понятие честности вам знакомо Но-но! лучше говори как есть, малец», — Жако кисло улыбнулся. «Вам есть чем надавить на нас в случае проблем. Ладно, путь офисной крысы все равно не мой, но я буду...» «Благодарен, если мне найдется место в тренировочном центре или на поле боя. Уж лучше сдохну в сражении с тварями, чем снова начну работать живой батарейкой на заводе». Предложение для луперготов появилось не на пустом месте. Последний месяц стало очевидно, что Романов и Ко не хватает менеджеров среднего звена. «Княжич» и «Мамай» все дело тянут за счет небольшого круга приближенных. Договоры, поиск важной информации об аномалиях, отдел кадров и взаимодействие с морфлотом Российской империи. Романову не хватает не просто рабочих рук, а кого-то с мозгами. Так что «Слупергод» нам повезло. За счет их иномирового прошлого и комитета силы мы, что называется, держим их за яйца. А без прослойки из менеджеров среднего звена фирма не может расти дальше». Романов хотел еще что-то добавить, но почему-то промолчал. «Катарина?» — догадываюсь о мыслях друга. «Да», — подумав, он кивает. «Причем сразу в нашу команду управления Романов и Ко, но только если согласятся остальные. Ход мыслей Романова кристально ясен. Амбициозно, черт возьми. Если все получится, то на нас внутри компании будет работать целый род благородных». Одной, казалось бы, простой фразочкой Романов подтолкнул Катарину к нужным мыслям. «Сати расскажет, что к чему в Аране», указывая на виляющую хвостом зверолюдку. «Ее мы уже наняли на позицию менеджера по пространственным перемещениям». О последнем успел договориться Мамай с мэрией Арана. «Если все сложится удачно, мы сможем перебрасывать войска прямо в разведанные аномалии. Процедура связана с серьезными рисками. Телепортация порождает сильный выплеск маны». Монстры будут сбегаться со всей округи, плюс высокий риск переместиться, черт знает куда, ибо путь мало разведан. Эти самые риски получится снизить за счет Сати и ее знания о пространственных перемещениях. 10.31.11. октября. Понедельник. Академия Куб. Практическое занятие. Сразу после лекции пришло сообщение с неизвестного номера. «Светлого пути вам, господин Давлатов, Прошу прощения за то, что беспокою вас во время учебы. Извинение за действия господина Джана и Моу доставлено к вам на дом. Бывший представитель торговых гильдий Арана минувший ночью покинул страну вместе со всей семьей. На связь он не выходит. С ее действия с вами напрямую не связано. Просто кто-то из недоброжелателей господина и Моу вчера сжег его дом». С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество Рюто Арасаки, новый представитель торговых гильдий Арана. Постскриптум, офис зачетный, не думал, что смогу заключить договор аренды целого склада меньше, чем за 30 минут. Прочтя сообщение, невольно улыбнулся. Вот ведь хитрый епошка сместил Джана и Моу, прислал вместо него мне подарок, и под шумок в одну морду снял огроменный склад. Зуб даю, будет потом пересдавать его своим коллегам с небольшой наценкой сверху. Отвечаю на сообщение. «Извинения приняты, господин Арасаки. На будущее. Лично вы можете заключать договор с Романов и Ко напрямую, без фирм-посредников». Меньше чем через минуту приходит ответ. «В таком случае пошлю людей арендовать весь восьмой склад. Тот, что с холодной температурной зоной. Он ближе к выходу из порта. Нашим фурам к нему проще подъезжать. Постскриптум. Род Арасаки главный поставщик продуктов Арана, когда речь заходит о морских путях. И да, кофе вчера был прекрасен. Читая сообщение, невольно улыбаюсь и произношу: Вот ведь про ныра. Здравия крюхей, сонно зевая, поднимается из-за парты. Ты это про себя? Не, я с одним из твоих соотечественников переписываюсь. Хмыкнув, тоже убираю вещи в рюкзак пронырливый, изворотливый, думающий на несколько ходов вперед. «Во-во!» — Рюхей озорно ткнул в меня пальцем. «Я ж говорю, вылитый ты! Небось еще трудоголик, бабник и деньги в кармане водятся!» «Хм, а ведь Курокисан прав. Надо будет сарасаки наладить контакт. С кем-то, кто мыслит, как и ты, всегда проще делать бизнес. Едва мы вышли из аудитории, как мне в лицо попытались зарядить ударом с ноги». «Хм...» — шедший первым здоровяк Куроки, взглянул на отпечаток обуви на своей груди. «Ладно, обойдемся без вызова на дуэль». «Я не вас хотел!» — проблеяло рыжеволосое кудрявое чудо. Разъяренный японец с размаху вдарил наглецу по морде. Тельце отлетело на метр и рухнуло спиной на пол коридора. «Смотрю на парня и не вижу герба на одежде». «Лицо знакомое!» Потирая ушибленный кулак, Рюхей угрюмо смотрит на кое-как поднимающегося парня. «Ну да, точно. Мы пересекались на лекциях по развитию власти». Приглядевшись, понял, что Рюхей прав. «Эй, чудо, ты чего ради на меня напасть удумал?» Рыжик, опираясь на стену, поднялся на ноги. «Из-за Хельги!» — гнусаво протянул он, держась за разбитый нос. «Одно лишь ваше присутствие рядом с леди Койтс порочит ее прекрасный облик!» Рюхей тяжело вздохнул, глядя на свою испачканную одежду. «То есть мой любимый костюм попортил какой-то девственник-воздыхатель?» Рыжий в этот момент достает из кармана перчатку и бросает мне под ноги. «Я вызываю вас на дуэль чести, Влатов. Парень шмыгнул сломанным носом. «Проигравший перестает общаться с леди Койтс». Куроки, видя это, кисло улыбнулся. «Второй вызов за неделю». Рюхей сдавленно хмыкнул. «Вот смотрю я на тебя и думаю, как же скучно я живу. Бабы меня домой к себе не увозят. Ни водителя, ни хаммера у меня нет. На секунду задумываюсь. Свободный нрав Коиц лично мне пришелся по духу. Каких-либо серьезных намерений девушка на мой счет не строит. Обременительных по времени свиданий у нас не предвидится». За такую даму не грех разок выйти на дуэль. В обед на школьном полигоне поднимаю перчатку с пола. Бой без оружия, но с применением любых техник. Второй лекции у нас сегодня поставили практическое занятие с интригующим названием «Призыв иномировых существ». Студентов собрали под самым настоящим цирковым шатром около источника нашей академии – Мы с Рюхеем хоть и пришли вовремя, но опять были вынуждены сесть в ногах у первого ряда. Народу тьма. Все скамейки заняты студентами первого и второго курса со всех факультетов. «Дамы и господа! Призыв — одна из техник, доступных всем!» — радостно начал вещать одетый на старинный европейский манер мужчина. «Белый парик с кудряшками, сюртук в бежевых тонах и штаны в обтяжку». «В зависимости от подношения, использованного во время призыва, меняется и тип существа. Принесите в жертву корову и получите беса, а если принести быка, явится черт посыльный. Чем больше существо и выше его ранг, тем сложнее вам будет его призвать». Сидящая неподалеку от меня Риджина Соул с сомнением произнесла. «А толку в них?» Призываешь собаку-защитника, а она, получив урон, сразу исчезает. Чаще всего на призыв вообще никакая сущность не откликается. В руках лектора появилась трость. Да не простая, а со здоровенным бриллиантовым набалдашником в виде бараней головы. Современной науке о призыве иномировых сущностей удалось установить ряд закономерностей. Само собой, без оплаты или четкого интереса и иномирянам нет смысла являться в наш мир. «Для того и нужна плата!» — ведущий лукаво глянул на гомонящих студентов. «Но совсем другое дело — постоянные контракты с призванными существами. Вы делаете уже не подношение, а скорее демонстрируете и на мировой сущности, что вы достойны стать ее союзником!» Ведущий тростью коснулся пола в центре цирка. В ту же секунду на земле появился рисунок сложнейшего руна-глифа. В нем использовались руны второго, третьего и даже более высоких порядков. Студенты в тот же миг притихли. «Абсолют!» — семь. Севшим голосом произнесла Риджина, глядя на ведущего. «Знаешь его?» — указываю на мужика в странной старинной одежде. «Раз мы в Аране, то это точно Андреас Гаус. Сол тяжело вздохнула. «Говорят, он эксцентричный тип, как и все абсолюты. Семь. Нормальный человек вряд ли доберется до такого ранга силы. А Гаус! «Ну, они род призывателей, элементали, нежить, демоны, специальные виды контрактных существ. В их арсенале каких только существ не водится. А конкретно Андреас еще и сильнейший одаренный во всем Аране. Его еще человеком армии называют». Тем временем Андреас, хитро улыбнувшись, указал на печать техники, выгравированную в полу цирка. «Правильный руноглиф и мощный источник под боком — это уже половина успешного призыва». Ведущий указал тростью на толпу. «Дамы и господа, у нас, вообще-то, практическое занятие, так что мы будем пробовать заключить постоянный контракт с призванными существами. Подойдет любая вещь, любой предмет, который мог бы заинтересовать и на мировую сущность, даже авторучка. Главное, чтобы она несла отпечаток вашей силы». Студенты тут же повеселели. Одна девица с первого ряда поднялась с места, начав копошиться в сумочке. «Сначала поднимаем руку!» — мощным давлением ауры Андреас заставил прыткую студентку сесть на место. «К тому же у вас уже есть постоянный контракт с другим существом, и раз уж вы не призыватель, то второго вам не потянуть!» К моему удивлению, желающих среди студентов сразу стало меньше. Куроки тут же опустил руку. «Рюхей? Мы в детстве баловались!» — Куроки отвел взгляд. «Среди благородных в нашей школе призыв чем-то вроде игры считался. Я тогда с дуру с Цербером своей кровью поделился. Думал, эта штука на мой призыв откликнулась, разглядев во мне потенциал. А Цербер мой дар рода нюхачей распознал. Думал, я выслеживанием и охотой на твари занимаюсь. В общем, есть у меня уже постоянный контракт. Минимум у половины присутствующих та же проблема». Оглядев трибуны, понял, что Куроки прав поднятых рук и впрямь стало в разы меньше. Немного понаблюдав за тем, как происходит призыв и заключение контракта, понял, что к чему. Андреас Гаус выступает в роли свахи-призывателя, сам рисует печать призыва и напитывает ее своей маной. От студента требуется лишь предмет, несущий отпечаток его силы. Чем ее больше и насыщеннее, тем лучше». Уже после призыва происходит своего рода знакомство храброго студента и призванного им существа. Если обоюдного согласия нет, существо уходит обратно в свой мир. Если же случилась любовь, студент должен поделиться своей кровью с призванным существом-союзником. Наконец, толпа рассосалась. Половину Андреас забраковал по тем или иным причинам. То аура слабая, то студент рангом не вышел. Про неподходящее родство вообще молчу. Логика в его действиях хоть и просматривалась, но слаба. Реджина, собравшись с духом, поднялась с места. «Лучше попытаюсь сейчас, чем буду потом сожалеть всю жизнь». Она с укором взглянула на меня. «Да, Владов, тебе тоже стоит попробовать. Бесплатная помощь от призывателя Абсолюта, семь, в таком деле случается раз в жизни». Ведущий в этот момент как-то подозрительно хохотнул. Да и его взгляд в нашу сторону явно не походил на случайность. Этот мужик в парике нас прекрасно слышал. На негнущихся ногах Сол спустилась к сцене в центре шатра. Аккуратно положила в центр печати призыва свою расческу для волос. Сложила ладошки и кому-то тихо-тихо помолилась. В следующий миг воздух под шатром ощутимо дрогнул. Заходили ходуном сваи, на которых держался купол. Перед молящейся Реджиной появилась здоровенная, как лошадь, чайка. Грудь колесом глаза умные, в зубах сигара. «Господин адмирал!» — радостно завопила девица и бросилась обнимать птицу-гиганта. «Га-га-га!» — возмущенно завопил пернатый и, расправив крылья, отодвинул ими девицу. «Га-га!» Реджина утерла слезы радости. «Да, конечно, я согласна заключить контракт, Порезав пальчик пилкой для ногтей, Реджина опасливо капнула каплю крови на язык в клюве гигантской птицы. Распробовав кровь на вкус, адмирал еще что-то прокричал и, расправив крылья, вдруг начал растворяться в воздухе. При всем при этом сигара так и не выпала из его клюва. Андреас захлопал в ладоши. — Примите мои поздравления, мисс Сол. Это существо — защитник вашего рода? — Да, у папы с ним контракт. «Господин адмирал — один из хранителей Гавайев». Реджина покачнулась. «Как-то нехорошо себя чувствую». «Все в порядке. У вас идут изменения в духовном теле». Андреас отмахнулся, потеряв к девушке всякий интерес. Взгляд преподавателя снова устремился на трибуны. «Следующий желающий может выйти на сцену. Настал мой черед». Положив рюкзак на место, оставляю там же наручные часы, телефон и портмоне. Не знаю почему, но такие действия мне показались правильными. Пиджак улетел в ту же кучу. Уже выходя на сцену, чувствую, как сердце начинает биться сильнее. Мана в духовном теле забурлила, начав циркулировать по энергоканалам в разы быстрее. Приглядевшись, замечаю, как между пальцами забегали искры, не причиняющие ни боли, ни дискомфорта. «Разве это нормально?» — показываю ладонь скучающему Андреасу. Абсолют, подумав секунду, кивнул. «И да, и нет». Легким движением руки он указал тростью на пол сцены. «Видите, Рунаглиф? Печать призыва, по сути своей, врата в иные миры, и они уже открыты. Искры — это своего рода хороший знак. Некие иномировые сущности обратили на вас внимание». Андреас кивком показал на центр печати. «Вперед! Действуйте без опаски! Вам надо пропустить сквозь печать фрагмент своей силы!» Подойдя к нужному месту, взглянул на примечательный пятачок. «Зажигалки, несколько монет, сорванные с одежды гербы рода, расческа Реджины. Правила призыва запрещают забирать вещи обратно. Немного подумав, вытягиваю над центром печати свою руку». Слой за слоем в духовном теле выдавливаю из себя эссенцию чистой пневмы, собирая ее на кончике пальца. Еще, еще, еще. Пот скатывается по виску. Дух дрожит от напряжения сил. Наконец, спустя минуту, капля ярко-рубинового цвета срывается с кончика пальца. Клац, клац, клац. Звук тысяч и тысяч трущихся друг от друга костей — Заполнил все пространство под куполом, резко повеяло холодом. У меня изо рта вылетело облачко пара. Р -р -р -р -р. Короткий могучий рык перекрыл весь слышимый диапазон. Даже Андреас резко накинул на себя доспех духа и перехватил трость на манер боевой палицы. На лице Абсолюта семь читалось удивление в перемешку с узнаванием. Он явно понял, кто или что подало свой голос, откликнувшись на призыв. С тихим звуком «пуф» на месте призыва появился щенок в ладонь размером. Белый, практически лысый, с неоткрывшимися глазками. Сердце еле-еле бьется, резонируя с моим. «Что-то не так», — вопит целительская чуйка. Склонившись над щенком, сразу снимаю с него пленку плаценты. Телекинезом прочищаю дыхательные пути — Накладываю питание тела одной рукой, пока другая проводит диагностику. Сразу накладываю малую лечилку и выправляю слипшееся легкое. Мало. Энергия в духовном теле на грани истощения, ее критически мало. Кое-как прокусив себе палец, капаю каплю крови на язык щенка. В тот же миг по печати призыва пробегает дрожь, и из-за грани доносится уже знакомое, но спокойное рр с нотками согласия. «Щенок не исчезает. Мана и эфирные частицы из моего тела бурным потоком утекают в него, восстанавливая проблемные участки. Видимо, у мамаши этого чуда случились тяжелые роды. Поднявшись на ноги, ловлю на себе мрачный взгляд Андреаса. Его доспех духа сверкает от количества влитой в него энергии. «Мои поздравления, Давлатов!» Преподаватель, нервно сжав трость, указывает на щенка в моих руках. «Вы заключили контракт с отпрыском матери-чудовищ, существом вне всех известных рангов».